Встреча с Эрлом Окером за пропановым складом на окраине Амарилла не продлилась и 15 минут. Окер сидел в своей машине, говорил через открытое окно, двигатель не выключал. Он признал, что получил при расторжении контракта четверть миллиона после того, как намекнул заводскому начальству, что всем будет хорошо, если будет хорошо ему. Он признал, кроме того, что уволили его не без причины, а причина в том, что он один раз на работе напился. Всего один раз, но прикрыл его Коуди Флайнер. А потом Флайнер, шантажист и мелкий засранец, заставил его расплатиться за услугу, подписать пропуск, чтобы Флайнер смог вывести с завода учебную Б-61 и произвести впечатление на свою девицу. Гордиться, конечно, нечем, но никаких бед наставил Уокер, он не наделал. Эту учебную боеголовку привезли по ошибке из Альбукерки с авиабазы Кертленда, и на заводе к тому моменту уже побывали проверяющие от военно-воздушных сил, обследовали ее, полная машина их приезжала. Но грузовик с базы, чтобы ее забрать, еще не прислали. Если бы флайнеру хватило ума не похваляться этой штуковиной перед приятелями и не размещать фотки в интернете, обошлось бы без последствий. «Меня ни слова не упоминайте», — сказал Уокер, включая сцепление. «Разумеется», — заверила его Лейла. «Если что, ваша жена подтвердит, что вы отказались со мной разговаривать». Мысленно она уже возвращалась к сюжету о связи горнодобывающих компаний с Департаментом природных ресурсов штата Колорадо. Придется, конечно, еще побеседовать о копии Б-61 с руководством завода, но вся эта история, в общем-то, мелкая, это уже очевидно. «Пип будет разочарована», — подумала Лейла, и решила, пусть девушка сама напишет статью, и пусть там стоит и её подпись. Вернувшись в гостиницу, попыталась позвонить Пип и Тому, а потом отправила им поэсэмэски. Ответов на обе пришлось ждать не один час. А почему? Об этом она, просматривая налоговые декларации и уведомления о конфликте интересов, которые раздобыла для нее Пип, не задумывалась, пока примерно в 10.30 по Денверу ей не перезвонил Том. «Где ты был?» — спросила она. «Ужинул», — ответил он. «Пригласил твою девушку на ужин». Лейла мигом почувствовал неладное, словно зуб хрустнул. «Я всегда вожу новых штатных сотрудников в ресторан», — напомнил ей Том. «А, ну да, понятно. И куда вы ходили?» «В то место, где было угловое бистро. «То место, где было угловое бистро. Это был их стомом любимый ресторан. Одно название стоило того, чтобы туда зайти. «Я в ресторанах плохо разбираюсь», — сказал он. «Ни на что другое не хватило воображения». «Странно себе представить, как ты был там без меня», — голос Лейла слегка дрогнул. «Вот и я подумал. Кажется, я впервые оказался там без тебя». Но он же и раньше приглашал новых штатных сотрудников ужинать, и всякий раз ему хватало воображения выбрать другой ресторан, не тот, куда он ходил с Лейлой. И хотя они никогда не ссорились, так давно перестали, что Лейла думала, с этим покончено навсегда. Сейчас она, почувствовав сжатие в груди, вспомнила, как это начинается. «Может быть, я ошибаюсь?» — сказала она. «Но мне показалось, что тебе как-то не по себе, Спип. Не ошибаешься. Ты никогда не ошибаешься. Она напоминает тебе Аннабелл? Аннабелл? Ничего общего. Тот же самый тип. Если я это вижу, ты, разумеется, тоже видишь. Совершенно другой человек. И ты была права. Я рад, что мы взяли ее в штат. Всегда слушайся Лейлу. Мой жизненный принцип. Но вот тут я кое-что с ней обсудил. «Скажи мне, что ты по этому поводу думаешь? Я сказал ей, что мы с тобой это обсудим». «Хочешь перевести ее со сбора информации на репортаже?» «А, да нет. Об этом тоже стоит поговорить, но не сейчас. Я спросил ее, не хочет ли она пожить какое-то время у нас. Я так понимаю, ее денежные дела совсем плохи». Ссора похожа на рвоту. Чем больше лет проходило с последнего раза, тем сильнее пугала мысль о повторении. Даже когда Лейла в конце концов все таки заболела и ее затошнило, даже когда умом она понимала, что рвота принесет облегчение, она изо всех сил сдерживалась до последней минуты. А ссоры еще хуже, они даже облегчения не приносили. Вернее, было бы сравнить их со смертью. «Оттягивай, только оттягивай». «У тебя», — сказала она, пытаясь выровнять голос, «чтобы Пип пожила в твоем доме». «В нашем. Разве ты не говорил мне, что хотел бы ее пригласить?» «Я сказала, что хотел бы иметь такое место, куда могла бы ее позвать. Я не считаю твой дом местом, которое я вправе предлагать». «Я считаю его нашим домом». «Я знаю, что ты так на него смотришь, а ты знаешь, что я смотрю иначе». Это долгий разговор, у меня нет сейчас желания его начинать. Я ей ничего не обещал. Ты ставишь меня в неловкое положение, в положение человека, который этому воспрепятствовал, и она будет знать, что это я. Я могу ей сказать, что сам передумал, так что ты ни в каком таком положении не окажешься. Но объясни мне, пожалуйста, почему ты против? Мне казалось, ты хотел, чтобы она пожила с тобой. До сегодняшнего вечера ты даже в одной комнате с ней избегал находиться. Что-то уж очень быстро у тебя поворот на 180 градусов. Лейла, полно? Не я, а ты от нее без ума. Я ее от тебя не уведу, и она бы не сумела увести меня, даже если бы сделала это целью всей жизни. Она дитя. Лейла не могла разобраться, кого она больше ревнует? Тома или Пип. Но вместе эти две ревности вынудили ее сдаться. «Ладно, я не против», — сказала она. «Делай, как считаешь нужным». «Это все, что ты можешь мне сказать?» «А каких слов ты от меня ждал? Что у меня с головой не в порядке? Что я без ума от девушки, с которой всего два месяца знакома? Что я ревную? Нет, я не собираюсь ссориться из-за этого. Просто ты застал меня врасплох». «Мы с ней говорили о тебе». «Как мило». Она хочет стать похожей на тебя. А только его с головой не в порядке. Да, еще одно обстоятельство. Вернее, как раз его отсутствие. Ей стало бы самой тебе признаться, но она так перед тобой благоговеет, что не посмела. Нет у нее никакого парня. Что? Она снимает квартиру в Лейквуде с двумя соседками. Про парня она все выдумала. Или, если уж быть совсем точным, парень по имени Стивен существует, но он живет в Калифорнии, и он женат». «Она рассказала тебе все это?» «Я тоже умею вытягивать из людей информацию». Лейли полагалась бы чувствовать себя обманутой, но сильнее оказалась жалость к Пип. «Счастливые люди не лгут». «Зачем она соврала?» Не хотела, чтобы стало ясно, как ей важно зацепиться за Денвер. Не хотела, чтобы ты знала, как она одинока. Не хотела выглядеть в твоих глазах жалкой. Насколько я понял, уехать из Калифорнии ее заставила именно ситуация с этим женатым человеком. Отчасти поэтому мне захотелось позвать ее к нам. Девочка очень талантливая, но в аховом положении. И как мужчину она тебя не привлекает? Ты взяла до того ложный след, что нет слов. Опасность ссоры сходила на нет. Чтобы сменить тему, Лейла рассказала о встрече с Эрлом Уокером и поделилась идеей позволить Пип написать об этой истории, поскольку она оказалась малозначительной. «Почему Уокер согласился встретиться с тобой?» <просил> — спросил Том. Как только он задал вопрос, она и сама увидела. А, промолвила она, у тебя нюх. Я всего лишь спросил, почему он согласился встретиться. Да, но в этом-то все и дело. Я зациклилась на Пип, на мысли, что она будет разочарована. А ведь это вопрос. Рад был помочь. Там был один момент. Окер сказал: из Альбукерки прислали полную машину проверяющих, а я как-то не придала этому значения зациклена на пип. Ну, была-была, ладно. Да мы вместе, не забывай. Я тебе не враг. Ну, говорю же, ладно. Встреться с ним еще раз. Закончив разговор, Лейла обнаружила сообщение от пип. Мне нужно кое в чём признаться. Хорошая девочка, подумала она, понимает. А вот сама она напортачила. Разговор с Уокером провела из рук вон плохо. Да, он спешил. Да, он хотел поскорее удрать, но это не извиняет того, что она не задала ему очевидный вопрос. Почему вообще с авиабазы Кертланда прислали в Амарилло копию боеголовки? Окер для того и явился навстречу, чтобы услышать от нее этот вопрос. Завод не выплатил бы ему четверть миллиона долларов лишь ради того, чтобы замять безобидную проделку. Не пропала ли в Альбу Керке? Настоящая боеголовка. Не подменили ли ее учебной копией? Больше всего ее смущала причина, по которой она не подумала задать этот вопрос. Она возомнила, будто Уокер согласился встречу благодаря ее умению подать себя, ее женским чарам, приняла его упоминание о постельке в Денвере за чистую монету, а ведь это был сарказм. Ей 52 года. Прядь, которую она столь кокетливо теребила, уже сидеет. Фу. Эмбиен обычно сразу ее вырубал, но в те ночи, когда этого не происходило, Лейла была беспомощна. Наслушавшись истории про сомнамбулизм, она не решалась принять вторую таблетку. Сейчас в Амарилу она ворочалась в неприятно сухой из-за здешней погоды постели, которая почему-то пахла куривом сильнее, чем в прошлую ночь, и обдумывала тот факт, что Пип ей солгала. Что она влюбилась в чужого мужа, сотворила или пыталась сотворить с чьим-то браком то же, что в свое время сама Лейла. Что она, Лейла, теперь женщина в возрасте, более сухая из двух, с более дряблой кожей, Но когда-то ведь она была, как Пипси сейчас, подвижным дестабилизирующим фактором, этой шальной боеголовкой. Да чего же это оказывается ужасающе легко, переработать природный уран в полые шарики плутония Набить эти шарики третьим, окружить взрывчаткой и дейтерием, и все это настолько миниатюрно, что заряд, способный спалить миллион человек, может поместиться в кузове пикапа Коудифлайнера. Очень легко. Несравненно легче, чем выиграть войну с наркодельцами, или искоренить бедность, или придумать, как лечить рак, или решить палестинскую проблему. У Тома была теория, почему люди до сих пор не получили известий от внеземных цивилизаций. Потому что любая цивилизация без исключений взрывает себя примерно в тот момент, когда дорастает до умения посылать межпланетные сигналы. Взрывает, просуществовав самое большее несколько космических десятилетий в галактике, чей возраст исчисляется миллиардами лет потому что цивилизации вспыхивают и гаснут так быстро, что, будь даже в галактике великое множество планет, похожих на Землю, надежды на то, чтобы одна цивилизация получила послание от другой, практически нет, ибо расщепить этот грёбаный атом так легко. Лейли эта теория не нравилась, но лучше у нее не было. Любой сценарий судного дня вызывал у нее одно чувство. «Пожалуйста, пусть я погибну первой. И все же она заставила себя прочесть о Хиросиме и Нагасаки, о том, что чувствует человек, когда кожа на нем сгорела полностью, а он все еще бредет живой по улице. Не только ради Пипа она хотела, чтобы сюжет об Амарилла прогремел по-настоящему. Страх человечества перед ядерным оружием, как ни странно, не похож на ее боязнь ссоры рвоты. Чем дольше мир удерживается от того, чтобы выпустить из себя грибообразное облако, тем меньше люди боятся. Из-за всей Второй мировой лучше помнят уничтожение евреев, даже бомбардировку Дрездена или блокаду Ленинграда, чем те два августовских утра в Японии. О климатических изменениях больше пишут за день, чем о ядерных арсеналах за год. А уж насколько больше, чем о ядерных арсеналах, пишут о рекордах Национальной футбольной лиги, который установил, играя за Денвер-бронко Пейтон Мэнинг, И говорить нечего. Лейла жила в страхе, и ей казалось, что она одна такая. Или нет. Не одна. Пип тоже боялась. Похоже, мать, давшая ей имя безгрешность, не позаботилась объяснить ей толком, что к чему в этом мире. И поэтому Пип смотрел на все свежими глазами, без предвзятости. Она видела планету, где на данный момент 17 тысяч ядерных боеголовок Достаточно, скорее всего, чтобы уничтожить на ней всех позвоночных. И думала, ничего хорошего. Было время, когда постоянный гость в доме стеснил бы и Лейлу, и Тома. Когда они опускали жалюзи, задергивали шторы и ходили по дому голые, получая удовольствие от возможности верить другому вид своего уже не столь юного тела. Когда дверь холодильника, как и пол гостиной, была для нее подходящей поверхностью, чтобы позволить ему притиснуть себя к ней. То время давно прошло, но вслух они этого так до сих пор и не признали. Много всего невысказанного таилось за блеском очков Тома. И сейчас Лейла невольно почувствовала себя задетой тем, что пригласив в дом девушку, он признал это односторонне. Цепная реакция ядерного синтеза естественна. Это источник солнечной энергии. А вот цепная реакция деления — дело другое. Делящийся атом плутония — это единорог, диковинка нашего мира. И нигде во Вселенной критическая масса этих атомов не собирается естественным путем. Люди добиваются этого искусственно, а потом с помощью взрывчатки приводят вещество в сверхплотное состояние, в котором цепная реакция проходит достаточно стадий, чтобы началась реакция синтеза. И как стремительно это происходит. Колышущиеся атомные капельки плутония заглатывают налетающие нейтроны, делятся под их воздействием на меньшие капельки, а те испускают новые нейтроны. Люди без кожи бредут, спотыкаясь по улице. Кишки наружу, глазные яблоки висят на ниточках. Им с Томом, надо было завести ребенка. Да, в каком-то смысле это огромное облегчение — не иметь детей, не порождать новые жизни на планете, которой суждено либо мгновенно вспыхнуть, либо медленно испечься до смерти. Да, хорошо, что не приходится об этом волноваться. И все же следовало это сделать. Лейла любила Тома, безмерно им восхищалась, была благодарна судьбе за то, как легко с ним живется. Но без ребенка это была жизнь недоговоренностей. Это были вечера, когда, прижавшись друг к другу, они вместе смотрели кино по кабелю. Это были обширные территории согласия, где можно было спокойно обитать, избегая лишь нескольких небольших горячих зон был их несогласий и неспешно продвигаясь к старости. Ее внезапное влечение к ПИП было иррациональным, но не бессмысленным, не сексуальным, но заряженным компенсаторным. Впустить новую частицу в ядро, которым были они с Томом, она не знала, к чему это приведет, но воображению рисовалось грибовидное облако.